Глава вторая. Лазурная звезда. Откинувшись на потёртую спинку пассажирского сиденья, Лера Журавлёва с интересом наблюдала за живописными пейзажами, проносящимися за окном автомобиля. Вообще-то её полное имя было Валерия, но семья и друзья предпочитали короткий вариант. Она не возражала. Лера так Лера. Между мелькающими стволами деревьев уже проглядывала искрящаяся в солнечных лучах морская синь, и от одного этого девушке хотелось прыгать от радости. Только на переднем сиденье машины особо не попрыгаешь, тем более, когда сидящий рядом брат-близнец периодически бросает на тебя насторожённые взгляды. Максима можно было понять. Он так долго ждал, когда ему исполнится восемнадцать, и можно будет, наконец, получить права и сесть за руль их старенького автомобиля. Машина когда-то принадлежала отцу. Она много лет пылилась в старом гараже возле их дома в Санкт-Эренбурге. По мнению Леры, это был настоящий антиквариат, место которому в музее, либо на свалке подержанных машин. Но Максу нравилась эта развалюха, и он был готов пылинки с неё сдувать. Он даже запретил Лере есть в машине чипсы, чтобы она, не дай бог, не накидала крошек на обитые кожей сиденья. Лера посмеивалась над ним, но на самом деле хорошо понимала брата. Их отец умер почти 8 лет назад, оставив после себя лишь долги, несколько фотографий, да ещё этот самый автомобиль. С тех пор мать работала, не покладая рук, чтобы прокормить и вырастить близнецов, но машину не продала. Она хотела, чтобы автомобиль достался Максиму в память об отце. И вот, пару недель назад, это произошло. Макс был страшно горд этим обстоятельством, и, сидя за рулём, сам того не замечая, то и дело старался принять позу поэффектнее. Иногда ему это даже удавалось. Братец был довольно симпатичным. Лере, по её мнению, повезло с этим куда меньше, хоть они и были близнецами. Нет, конечно, она не считала себя уродиной, но и красоткой не назвала бы. Длинные тёмные волосы, зелёные глаза и, благодаря постоянным занятиям в секции плавания, стройная подтянутая фигура. Но этот ужасный ожог наполовину туловища. Девушка машинально поддернула сарафан повыше. Уродливый шрам от ожога тянулся почти через всю спину. Начинался под правой лопаткой и заканчивался чуть ниже талии, слегка заезжая на бок. Конечно, Лера его скрывала. Никогда не носила топики или платья с открытой спиной и на плавание ходила только в цельных купальниках. Последствия пожара, которые она, к счастью, даже не помнила. Не повезло. Что ж поделать? У Максима... Цвет глаз и волос был такой же, как у Леры, но ей отчего-то всегда казалось, что брат внешностью пошёл в отца, а сама она больше походила на маму, Веру Максимовну. Когда она об этом говорила, Макс закатывал глаза, а мать требовала, чтобы Лера не выдумывала всякие глупости. Вспомнив об этом, девушка едва заметно улыбнулась. Она не видела маму несколько дней и уже успела немного соскучиться. «Удивительный человек их мама». И как ей удавалось работать сразу в нескольких местах одновременно. Уборщицей в каком-то учреждении, почтальоном, фасовщицей в продуктовом супермаркете, даже дворником. Вера Максимовна умудрялась выстраивать график таким образом, что успевала везде. Утром мыла полы, подметала двор, затем отправлялась в супермаркет, а вечерами разносила почту. Затем приходила домой, валяясь с ног от усталости, а утром всё начиналось сначала. Лера уважала маму за её упорство и трудолюбие и не могла понять, откуда в ней столько неиссякаемой энергии. Максим тоже подрабатывал в местном автосервисе, а сама Лера помогала матери мыть полы в подъездах ближайших домов. Иногда по вечерам они втроём быстро разносили почту. Жили небогато, но на самое необходимое денег всегда хватало. Всё изменилось пару недель назад, когда Вере Максимовне вдруг позвонили из другого города. Руководство Большого санатория-пансионата в Новом Ингершаме предложило ей место горничной. Зарплату пообещали такую, что она превышала все ее подработки вместе взятые. «У нас элитное учреждение», — сказали ей, — «и элитные постояльцы. Поэтому зарплата у персонала очень хорошая, но при этом и требования у нас довольно жесткие». Господи, Вера Максимовна так и застыла посреди тесной кухни. «Я ведь совершенно забыла, что размещала резюме на портале трудоустройства». Лера и Максим, которые в это время ужинали, С любопытством уставились на разволновавшуюся мать. «Нет, я не отказываюсь!» — воскликнула та. «Конечно, согласна. Тем более, что город мне знаком, я там жила когда-то. А работа сезонная или на постоянной основе?» «Господи, какая удача! Да, приеду завтра же!» Положив трубку, она сообщила, что ее берут на постоянную работу, и тут заметалась по квартире. «Так, завтра же отовсюду увольняюсь. Послезавтра с утра еду в Новый Ингершам. Нам обещали предоставить служебное жилье». «Нам?» — едва не подавился пиццей Максим. «Думаете, я вас одних оставлю? Даже не надейтесь. Попробую договориться, чтобы и вас там пристроили. Ну или в самом новом Ингершаме работу найдете. Город курортный. Что-нибудь подвернется». Лера и Максим растерянно смотрели друг на друга, собираясь с мыслями. Но мама, похоже, уже все решила. «Пока только на лето, но и так неплохо», — рассуждала она. «Вы что, откажетесь от возможности пожить у моря? Когда еще такой шанс выпадет?» Действительно. Когда? Лера и Максим быстро согласились. Мать уехала на следующее утро, а через два дня она уже договорилась с новым руководством насчёт работы для детей. Ещё через день Лера и Максим погрузили свои вещи в багажник и теперь мчались в новый Ингершам мимо залитых солнцем лесов, полей и маячащих вдали гор, таких изумрудно-зелёных на фоне ясного голубого неба. «Лерка, ты там не спишь? Притихло что-то», — подал голос брат. «Не сплю». «Думаю об этом переезде». «А что тут думать? Всё только к лучшему». Максим поправил съехавшие тёмные очки. «Всё равно мы этим летом поступать никуда не собирались. Поживём в своё удовольствие, деньжат подзаработаем. А на следующий год можно и о высшем образовании подумать». «Стратег», — невесело усмехнулась Лера. «А ты уже определился? Куда поступать будешь?» «Выбор не так уж и велик», — пожал широкими плечами брат. «Нам с тобой только на бесплатное обучение нужно пробовать. За деньги мы не потянем». «Оценки у нас неплохие». Лера снова отвернулась к окну. «Может, и получится куда-нибудь. Но я об этом тоже ещё не задумывалась». Да и не хотелось задумываться. Впереди у них целых три месяца на море. Три месяца. А может, и больше, если они останутся в новом Ингершаме навсегда. Конечно, они едут работать, а не отдыхать. Мать уже доложила, что устроила Леру горничный в тот же пансионат но ведь не всё время ей придётся наводить чистоту в номерах отдыхающих. Наверняка можно будет улучшить пару часов и сбегать к морю. Лера так этого ждала. Может, ей даже удастся научиться нырять с аквалангом? Девушка мечтательно закрыла глаза. Главное — не светить перед людьми своим уродливым шрамом. Лера терпеть не могла эти любопытные или, того хуже, сочувствующие взгляды. — Придумал, чем будешь заниматься на новом месте? — спросила Лера. «Думаю, мать уже всё придумала за меня», — ухмыльнулся Максим. «Остаётся только смириться во избежание проблем». С этим Лера не могла не согласиться. Вера Максимовна руку имела тяжёлую и характер непоколебимый. В свои восемнадцать Максим всё ещё её побаивался. Отцовский ремень в их доме всегда висел на самом видном месте, и хотя мама давно не пускала его в ход, всё же не стоило ей лишний раз перечить. «Это же курорт», — сказал Максим не сводя глаз с дороги. Если не лениться, то можно заработать множеством самых разных способов. Я уверен, что мать устроит меня в пансионат разнорабочим. А ещё, помяни моё слово, заставит сладкую вату продавать. Один мой приятель в прошлом году именно этим и занимался на местных пляжах. «Я вдруг подумала...» — тихо произнесла Лера. «Это ведь наша первая совместная поездка в сознательном возрасте». «Мы столько лет никуда не выезжали из Санкт-Петербурга со смерти папы». «Да», — вздохнул брат, — «другие были времена». В детстве они с родителями часто ездили по разным странам. Отец был учёным, археологом, знал много языков и отлично зарабатывал. Мама вообще не работала, посвящая себя мужу и детям. «Как же всё изменилось после его смерти!» «Ничего, прорвёмся», — с улыбкой сказал Максим и потрепал сестру по плечу свободной рукой. Машина теперь ехала мимо бескрайних кукурузных полей. Вдали всё отчетливее виднелись покрытые лесом вершины гор. Поля кукурузы и подсолнухов вскоре сменились лугами, а затем снова начался лес, но теперь уже не такой густой, как прежде. И всё время было видно море, которое простиралось до самого горизонта. Полчаса спустя они въехали в Новый Ингершам. За окном замелькали магазинчики и кафе, чуть дальше торчали аттракционы местного парка развлечений. Потом пошли жилые кварталы. В центре утопающего в зелени города возвышалось несколько многоэтажек. Ближе к окраинам начинались улицы двухэтажных коттеджей, огороженных высокими заборами. Прямо на улицах росли кипарисы, пальмы, платаны и ещё какие-то деревья, незнакомые Лере. Как, наверное, приятно прятаться в их тени в жаркий день. Журавлёвы очень быстро проехали Новый Ингершам насквозь и вскоре достигли санатория-пансионата «Лазурная звезда», где им предстояло жить и работать ближайшие три месяца. Зеркальные буквы почти полутораметровой высоты перед въездом на территорию складывались в название санатория. На их фоне стояли двое детей, которых мамаши фотографировали на телефон. Лера почти сразу увидела несколько многоэтажных корпусов с длинными балконами и террасами. Между белоснежными зданиями изогнулся огромный бассейн, выложенный синей плиткой, отчего вода в нём казалась лазурной. Все шезлонги вокруг бассейна были заняты отдыхающими, тут же работал бар с прохладительными напитками. Максим притормозил машину у ворот пансионата, и к нему сразу подошёл служащий в белой униформе. Лера не слышала их разговора, она увлечённо разглядывала окрестности. Но вскоре мужчина махнул рукой куда-то за корпуса, Максим кивнул ему, а затем машина снова двинулась по тенистой территории. Оказалось, что обслуживающий персонал лазурной звезды живёт в длинном двухэтажном здании, которое скрывалось в глубине большого парка, окружавшего основные корпуса пансионата. Там их и встретила мама. Когда Максим остановил машину на небольшой стоянке, она спустилась с террасы и приветливо помахала рукой. Вере Максимовне недавно исполнилось 45. Невысокая, Стройная, с короткими светлыми волосами, она отлично выглядела в любой одежде, в том числе и в униформе горничной пансионата. Косметикой мама почти не пользовалась, но всегда выглядела очень опрятно и держалась с достоинством, даже когда разносила почту или мыла полы в подъездах. «Хорошо добрались», — заботливо спросила она, по очереди обняв Леру и Максима, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Лерка, твоя униформа лежит у тебя на кровати, только что из прачечной». Макс, насчёт работы я уже договорилась. Можешь приступать хоть сейчас. С утра продаёшь сладкую вату на пляже. У санатория там своё кафе. Там тебе дадут всё необходимое, а после обеда можешь быть свободен, если вдруг не понадобится твоя помощь, скорее всего, в местной столовой. А можно нам хотя бы вещи для начала разобрать? Осторожно поинтересовалась Лера. Или сразу за работу приниматься? А что там разбирать-то? Недоуменно нахмурилась мама. «Вы же не притащили сюда весь свой гардероб?» «Или притащили?» «Учтите, комнаты тут крохотные». «Уже не терпится на них взглянуть», — сказала Лера, вытаскивая из багажника свой рюкзак. «Хотелось бы душ дороги принять», — хмуро заметил Максим, помогая сестре. «У нас душевая-то хоть не на улице?» «Нет, в квартире», — ответила Вера Максимовна. «И на том спасибо», — сказал Максим. «Ну, показывай дорогу». Мать повела их в здание. «Машину придётся отогнать за корпус», — сказала она, поднимаясь по лестнице. «Здесь она вам не понадобится». «А как же я буду на пляж добираться?» — полюбопытствовал Максим. «Мне пообещали выдать для тебя велосипед». Лера громко прыснула. «Хотела бы я на это посмотреть». «В отличие от тебя, я умею кататься на велосипеде», — буркнул Макс. «Но на машине было бы куда приятнее». «Ты мне ещё спасибо скажешь», — сказала Вера Максимовна. «Здесь днём...» Температура поднимается почти до семи градусов. «Представляешь, в какую душегубку превращается салон машины? Значит, буду ездить на ней по вечерам!» «Посмотрим», — уклончиво ответила мама.